Про забуду и почитать на ночь. А еще про средства от токсикоза. Каждое утро просыпаюсь с вопросом. Что я опять пропустила? Мне требуется минут десять, чтобы вспомнить, какой сегодня день недели, где я нахожусь, что было вчера и чем мне грозит предстоящий день. У меня на кухне лежит ежедневник, куда все домашние записывают семейные планы на день, на неделю, месяц вперед. На холодильнике висит расписание занятий, тренировок, школьных звонков. Сейчас хорошо, там только два расписания, мое и дочкино. Раньше было три, мое, дочки и сына. Некоторые мамы рисуют плакаты, куда вписывают графики детей. Еще один календарь тоже стоит на кухне. На нем муж обводит кружками важные даты и делает сноски. Поскольку я не всегда могу разобрать его почерк, иногда путаюсь, надо кого-то поздравить в этот день, Или муж из командировки возвращается. Дочь обводит в этом календаре свои важные даты. День рождения лучшей подружки, день соревнований, выступление на школьном конкурсе. Я отмечаю свои. Встречи с читателями, график сдачи рукописей. Получается, что в календаре обведены все даты. И мне нужно свериться с ежедневником, чтобы вспомнить, по какому поводу То или иное число обведено двумя жирными кружками, а рядом пририсован восклицательный знак. Еще один блокнот лежит у меня в спальне. Там тоже важные пометки, которые нужно перенести в еженедельник, о чем я забываю. Каждое утро я доползаю до кухни, и пока готовлю завтрак, время от времени таращусь в ежедневник и календарь, сопоставляя кружочки, Двойные подчеркивания и восклицательные знаки напротив дат. Врачи запретили мне пить кофе, но без него я вообще впаду в кому. Точнее, не выйду из утренней. Кстати, почему кофе вдруг официально признали вредным напитком? Почему, согласно правильному питанию, допустимо пить только две чашки в день, причем первую через час после приема пищи? Моё детство связано с запахом кофе, настоящего, зернового, перемолотого на ручной медной мельничке, сваренного в турке с пышной густой пеной. В каждом доме пахло настоящим свежесваренным кофе. Кофе варили в турках везде, постоянно. Бабушка, обходя утром соседок, выпивала чашек пять, не меньше. Детям варили кофе на молоке. Вместо воды в турку наливали молоко, добавляли побольше сахара. Я начала пить кофе лет в девять и до сих пор наслаждаюсь запахом молотых зерен. Кофе тогда был очень сладким и крепким. Перевернуть чашку на блюдце и долго рассматривать рисунок, ритуал. Одной соседки рисунок кофейной гущи предсказывал долгую дорогу. Другой — перемены в судьбе. Третий — скорое прибавление в семействе. Во все эти предсказания хотелось верить. Моя бабушка их записывала в блокнот и проверяла. Всегда сбывались. Долгая дорога, командировка в другое село. Перемены в судьбе. Бабушка начала делать переводы с осетинского на русский. Прибавление. Она не смогла отказаться от подарка. Благодарные читатели, она была редактором районной газеты, подарили десять утят. Мы, девочки, подглядывали за взрослыми и тоже искали в кофейной гуще предсказания. Получим ли пятерку за контрольную, хорошо ли выступим на концерте в Доме культуры, во сколько лет выйдем замуж и сколько детей у нас будет. Кофе для меня не зависимость, а часть жизни. Мое детство Любимый запах, который действует на нервную систему, лучше успокоительных. Сейчас вдруг вспомнила. Когда я была беременна сыном, мучилась токсикозом, тяжелым. Никакие препараты не действовали. Пока одна пожилая соседка, которую встретила у подъезда, я сидела на лавочке, чтобы справиться с приступом, не посоветовала коньяк и кофе. Соседку я видела впервые в жизни хотя, казалось, всех знала. «Мне нельзя», — сказала я, показывая на живот. «Нюхать можно. Нюхай коньяк. Пусть муж хороший купит, самый лучший. И кофе. Крепкий завари. Не пей. Ходи и нюхай». В тот момент я была готова нюхать что угодно. Настолько мне было плохо. Попросила у мужа коньяк. Он принес подарочный, дорогущий, уникальный, выдержанный. И пачку кофе, непрезентабельную с виду. Но внутри был не просто кофе, а запах моего детства. Терпкий, резкий, сладковатый. Я ходила по квартире с бокалом и чашкой. В бокале плескался коньяк, в чашке кофе. Я нюхала, когда начинался приступ. «Что вам помогло?» — удивлённо спросил врач, когда я рассказала, что нашла способ справиться с токсикозом, из-за которого мне грозила госпитализация. «Кофе и коньяк», — ответила я. «Внутрь?» — врач отвлёкся от заполнения документов. «Наружно?» «Нюхала?» «Да, вполне возможно», — задумался врач. «Своеобразная ароматерапия». Того врача я потеряла, но защитный щит, тумблер, который срабатывает у беременных женщин, позволил мне не сойти с ума. Он велел подготовить отдельный бокс, когда меня привезли с работы на скорой. Я плакала, что не дописала текст на первую полосу газеты. Просила таблетку, чтобы вернуться на работу и не подвести коллег. Угроза, Отрицательный резус-фактор, резус-конфликт. 44 килограмма веса, который стремился вниз, а не вверх. Тяжелый токсикоз, непрекращающаяся рвота, бессонница. Я не могла ни есть, ни спать. Я попросила мужа привезти мне все свежие общественно-политические журналы, стопку газет, чтобы следить за новостями. Врач меня вел по-мужски строго. В то же время нежно, бережно. Он накричал на нянечку в столовой, которая не дала мне завтрак, решив, что я пришла на аборт. Прописал двойную порцию в обед и ужин, и любую еду по требованию. Я же писала вопросы, готовясь к интервью, и делала конспекты из журналов. Врача не стало, когда я была на шестом месяце беременности. Позвонила в ординаторскую, собираясь попроситься на прием. «Его нет», — ответила женщина. «А когда он будет? Он в отпуске. Когда вернется?» Женщина положила трубку. Я звонила еще несколько раз, пока мне не сказали, что врач и его две маленькие дочери попали в аварию. Никто не выжил. У меня включился защитный механизм. Я заставила себя забыть. О том, что лежала в этой больнице, и у меня был врач, у которого я собиралась рожать. Начала искать нового, как первого. Не забыла, конечно. До сих пор помню его руки, пальцы на своем животе, смешную шапочку. У мужа тоже провалы в памяти. Он пользуется ежедневником в виде книжки. Там вообще ничего разобрать нельзя. Но если у нас годовщина свадьбы, важное соревнования у дочки и прочие знаменательные даты, он вписывает их в свой ежедневник, в мой и в общий календарь, что требует от меня отдельных эмоциональных усилий. Если я вижу почерк мужа в своем еженедельнике, впадаю в панику. У нас общая электронная почта, что очень удобно, хотя для некоторых супружеских пар это звучит дико. Общая почта у мужа и жены, еще раз повторю, это удобно и никак не нарушает наши личные границы. Иногда муж напоминает мне, что прошло уже пять минут, а я так и не ответила на письмо, что является дурным тоном и совершенно непозволительно с точки зрения рабочей этики. Если я в мыле и занята одновременным приготовлением обеда, ужина, прической дочки и приведением себя в подобающий вид для рабочей встречи, муж отвечает на письма за меня. Получила спасибо. Иногда меня принимают за секретаршу супруга и в письмах просят передать сообщение. Я передаю. Муж как-то включил синхронизацию напоминаний и я не могу ее отключить, как ни пыталась. Поэтому у меня начинает орать телефон, напоминая о том, что я должна находиться в пятой переговорной. Я пишу мужу, что по возвращении точно его убью, поскольку напоминалка включилась в тот момент, когда я сама была на переговорах, и советую ему немедленно проследовать в пятую переговорную. Муж искренне благодарит поскольку уже 10 минут стоит под дверями третьей переговорной, которая была запланирована днем ранее, а про пятую ничего не знал. Мы с мужем относимся к поколению, привыкшему все записывать, рукой и ручкой, на бумажках, салфетках, огрызках бумаги, в блокнотах. телефоном и прочим гаджетом мы свою память не доверяем. Наверное, поэтому дети тоже пишут нам записки, дублируя сообщения в WhatsApp. Муж пишет в моем блокноте, что уехал в командировку, будет скучать и сопровождает послание смешным рисунком. Дочь вписывает в мой еженедельник планы не забыть испечь тортик к папиному возвращению, довязать корзинку для игрушек, помочь с выкройкой. Чтение на ночь. Ритуал, который не требуется вписывать в график. Муж читал детям с младенчества, когда им была неделя от роду, и они еще реагировали на голос, а не на содержание. Доходило до смешного. Если детям младенцам читал муж, они слушали и засыпали. Если читала я, ворочились и капризничали. Я металась в панике. Взяла не ту книжку. Читаю слишком медленно или быстро. Если я пыталась заменить чтение песенкой, оба моих ребенка с разницей в восемь лет начинали плакать. Что я не так делаю, возмущалась я. Поешь фальшиво? Может, они хотят сказать «Мама, мы уснем, только не пой», смеялся муж. Я семь лет в хоре пела, вторым сопрано, между прочим. У меня, пусть, слабый, но чистый голос, тембрально окрашенный. Мне кажется, они считают, что это входит в мои обязанности, гордо заметил муж. Где бы он ни находился, на каких бы важных переговорах ни присутствовал, ему нужно было вернуться домой к чтению. К чтению успеваю, к чтению не успею, писал он мне сообщение. Дети выросли, Давно умеют читать сами, но муж по-прежнему пишет кодовую фразу «Вернусь к чтению». К счастью, этот ритуал нам удается сохранить с дочкой, ей уже одиннадцать, но она все еще позволяет себе читать. А уж когда брат ей читает на ночь, вообще счастье, причем в двойном размере. Сын тоже получает явное удовольствие вспоминая, как те же книги ему читал на ночь отец. «Младенцы лучше реагируют на низкие мужские голоса. Разве ты не знала?» Удивилась моя приятельница, выпускница консерватории, с которой я поделилась тревогой. «Почему от моего голоса дети начинают рыдать?» «Это действительно так. Если ребенок, привыкший к обществу мамы и бабушки, их высоким голосам, Вдруг слышит голос отца, то немедленно успокаивается. Ему интересно. Наверное, есть и научное объяснение. Но я так глубоко не вникала. Если дети хотели слышать мужской голос, пожалуйста. Зато благодаря мне они научились рано читать. Потому что я засыпала в процессе чтения. Прямо посередине предложения могла отключиться на самом интересном месте. А дети хотели узнать, что будет дальше. Они тихонько забирали у меня книгу и читали сами. «Я вчера не читала», — сообщила дочь. Она находилась на спортивных сборах в Подмосковье. «Почему? Устала?» — удивилась я, потому что Сима четко следует однажды заведенному графику. «Без чтения на ночь уснуть нельзя». «Читала Вере и Василиси Чиполина», — ответила она. «Уже наизусть его знаю». «Папа тоже знает Чиполина наизусть», — рассмеялась я. «Ну, не читаем». «Мам, на ночь детям надо читать», — ответила строго Сима. Когда у меня спрашивают, как научить детей читать, я могу посоветовать лишь одно — уснуть на самом интересном месте. Как приучить детей к чтению? Приучать не надо, читайте сами. Если ребенок увидит, что вы не можете оторваться от книги, непременно захочет узнать, что такого интересного под обложкой. Только не надо заставлять, грозить и устанавливать объемы в риторике «пока 20 страниц не прочтешь, со стула не встанешь». У детей в такие моменты стекленеют глаза и включается внутренний тумблер. Вне зоны действия сети абонент недоступен Или попросите старшего ребенка почитать младшему Не знаю, какие флюиды распространяются, но действуют безотказно Дочь на сборах читает младшим девочкам на ночь И они читают уже сами, днем Кстати, есть дети, которые лучше воспринимают текст на слух Можно включать аудиокниги, радиоспектакли Пока ребенок рисует, лепит, собирает конструктор, пусть слушает записи. Чтение, как чистка зубов, ежедневная обязательная процедура. Не будешь чистить зубы, придется идти к врачу. Не будешь читать книги, лишишься очень интересного времяпрепровождения, радости и удовольствия.